50 Несколькими днями позднее Тая Вот уж действительно, когда ты знаешь, что есть на свете человек, который тебя любит. Ладно, не буду пока использовать это слово «человек, которому ты дорога». Да, вот так, «человек, которому ты дорога». Так вот, Если есть на свете такой человек, то все неприятности, все, что раньше могло жутко расстраивать и вгонять в депрессию, начинает казаться просто недостойной внимания ерундой. Я знаю, что нужда Кости, знаю, что рядом со мной он счастлив. Ну, или мне так кажется. И все остальное не важно. Не важно, что в офисе на меня по-прежнему смотрят косо, неважно, что с Галей мы больше не разговариваем, здороваемся только. И то почти сквозь зубы. Главное, у меня есть он, мой любимый мужчина, моя вторая половина, моя опора и защита. С ним ничего не страшно, с ним я совсем справлюсь и все преодолею. Вообще, если не придавать значения неприятным мелочам, моя жизнь сейчас напоминает мечту. У меня есть любимая работа, погружаясь в которую я не замечаю, как пролетает время. Есть идеальное отношение, потрясающий секс, забота и нежность. Отличная зарплата и в конце концов, наконец-то, не нужно переживать, что в следующем месяце мне нечем будет платить по счетам. И просто обалденное настроение. Каждый день я просыпаюсь с радостным предвкушением нового дня, а не с мыслью «черт, снова эта гребаная реальность». У меня все замечательно, и я благодарна вселенной за то, что она столкнула меня с Костей и кардинальным образом изменила всю мою жизнь. О большем не смею мечтать. Звук пришедшего сообщения вырывает меня из мыслей и заставляет обратить внимание на лежащий на рабочем столе телефон. «Таечка, привет! Как твои дела? Чем занята? Лялька!» Невольно расплываясь в улыбке. «Давно мы не списывались. Я очень соскучилась. Привет, Ляльчик! Все хорошо, работает. Ты как?» «Я непонятно». «В смысле?» «Кое-что случилось». Мурюсь, глядя на сообщение подруги Грудь, сковывает тревога. Что случилось? Не томи. Кажется, я беременна. Тревога внутри меня моментально сменяется ощущением теплой радости за подругу. Ого, поздравляю, дорогая. Это же просто супер-новость. А почему непонятно-то? Спасибо. Ох, сложно объяснить, что со мной сейчас творится. Мне вроде бы и радостно, но в то же время так страшно. «Почему страшно?» «Не знаю, это сложно объяснить. Разве вы с Данилом не хотели этого?» «Хотели? То есть он говорил, что хочет?» «Так, он, наверное, на седьмом небе от счастья». «Да, я ему еще не сообщала, он сейчас в командировке с отцом, только завтра вернется, и я хочу еще к врачу сходить, чтобы убедиться наверняка, а то мало ли что...» «Сегодня на вечер записалась». Напиши потом после приема больницы, ладно? Тай, а ты можешь пойти со мной? Волнуюсь жутко, заодно пообщаемся, не виделись сто лет. Конечно, Лялечка. Во сколько и куда приехать? Прием в семь. Ты ведь до шести работаешь? Давай я за тобой прямо на работу заеду. Кстати, я тебе не говорила, что... Права получила. Теперь я настоящий автолюбитель. Ух ты, поздравляю. Нет, не говорила. Заезжай тогда, конечно. Адрес сейчас напишу. Печатаю в ляльке адрес нашего офиса, отправляю и, получив в ответ три смайлика с поцелуями, гашу экран. Улыбаюсь, отложив телефон, рада за ляльку. Невероятно. Но одновременно почему-то чувствую себя слегка неуютно, будто я только что поступила как-то неправильно или некрасиво по отношению Кости. Словно маленькая девочка, которая сказала подружке, что пойдет на вечеринку, не спросив у мамы разрешения. Только ведь я не маленькая, и Костя не моя мама. Я вовсе не должна отпрашиваться у него куда бы то ни было. Достаточно просто поставить в известность. Точно так же, как это делает он сам, когда уезжает без меня по делам. Логично же. Только тогда откуда это неудобное чувство в груди? Снова беру телефон и открываю диалог с любимым. «Костя, я пообещала подруге съездить с ней за компанию к врачу сегодня после работы. Ты не возражаешь?» Отправляю, смотрю на буквы, вновь испытывая внутренний дискомфорт. «Зачем было писать вот это, ты не возражаешь?» Будто я и правда разрешение у него спрашиваю. Наверное, все из-за этой ситуации с Алексеем. Хоть и понимаю умом, что Костя таким образом заботился обо мне, все равно остался осадок. Ответ любимого приходит через десять секунд. «Я вас отвезу». Хмурюсь. Костя, в отличие от меня, не потрудился узнать, не возражаю ли я. Пальцы вновь быстро бегают по сенсорной клавиатуре. Не нужно, Кость, моя подруга на машине, она заедет за мной. На этот раз ответа приходится ждать дольше, экран успевает погаснуть, гипнотизируя его с каждой секундой, нервничая все сильнее. Да что со мной такое, и правда, как маленькая девочка. Раздражаю сама себя. Наконец приходит ответ. «Что за подруга?» «Ляля, ты ее не знаешь, мы с детства дружим. Куда именно вы поедете? Давай я тебя оттуда тогда заберу». «Не нужно, она меня подвезет. Мы еще поболтать хотели. Езжай домой, а я, как только освобожусь, сразу приеду к тебе. Или боишься, что сбегу?» Печатаю я в конце фразы, расплываясь в улыбке. «Нет, этого не боюсь. Сбежать у тебя вряд ли получится». Улыбаюсь еще шире, а потом вздыхаю, качая головой. «Да уж, от него не сбежишь с таким-то тотальным контролем. Но что же сделаешь?» Так Костя заботится обо мне. Его можно понять, учитывая, что совсем недавно произошло с его женой. «Кость, не беспокойся обо мне. Я поеду на машине с подругой. Она за рулем. Что может случиться с нами средь бела дня в больнице?» Если вдруг Ляля потом не захочет везти меня домой, я тебе позвоню, обещаю». «Договорились». Отправляю ему целый ряд маленьких красных сердечек и просто таю, растекаясь сиропом по столу, получив в ответ точно такой же ряд. «Господи, я даже и представить себе не могла, что мой суровый мужчина знает, где на клавиатуре находятся смайлики».